Глава тридцатая. Элегенция. Над Вало. Широкое лицо Пена Эйта расплылось в ухмылке при виде хаоса, который разыгрывался внизу, на планете. Его корабль, Элегенция, парил над Вало, подобно стервятнику, готовому поживиться свежей тушей – Рои зетаровых дроидов-добытчиков уже обгладывали станки котеров и транспорта, которые всего полчаса назад терпеливо ждали в очереди на посадку. Пэн предполагал, что добычи будет мало, хотя не сомневался, что на кораблях найдётся немало кредитов, отложенных за многие годы специально для того, чтобы потратить их на выставке. Эти кредиты пойдут в его кубышку. Будут, конечно, и детали для его флота, но значимость любых денежных и технических призов меркла по сравнению с побоищем, которое разворачивалось на планете. Там происходили главные события. Ради этого они сюда и явились. Они пришли разрушать, а не грабить, и начертать свое имя по всему драгоценному фронтиру республики раз и навсегда. Точнее, главным образом имя самого Пэна. Да, другие хозяева бурь тоже участвовали. Лорна лично командовала наземной атакой, а придурок Зитар гонялся за теми кораблями, которые с началом атаки ринулись на утек, бросив очередь ради спасения своих жизней. Ясное дело, грозы Зитара их завалят, так что жертвы не успеют подать сигнал бедствия. А даже если успеют, то ни республиканцы, ни джедаи на выручку не придут. Тем более, что Крис и ее компашка заняты на мулите. В роскошном командирском кресле забибикал встроенный камин. Пэнни стал отвечать, предоставив это навигатору. Зачем держать гончую бассу и лаять самому? Ну, рыкнул он на оливкового ребета. Тот развернул кресло, прижимая наушник перепончатыми пальцами. "У тебя глаз?" Пэнни поднял свою тушу. "Ну а кто ещё?" Он вальяжно помахал толстым пальцем. "Выведи на громкую." Послышался щелчок, и Пен не преминул заговорить первым. Мы вроде как должны сохранять радиомолчание. Доутин снова заулыбался, услышав нотки раздражения в ответе Ро. А ты должен был доложить по прибытии. Это было что-то новое. Обычно Ро оперативных докладов не требовал, более того, не поощрял их. Глаз шторма нервничал, знал, что теряет контроль. Славна. Он почесал ожоги на ладонях, которые остались после электрического шлема. Пускай-ка теперь сам подёргается для разнообразия. Инноватор тонет, пробурчал он, глядя на кадры, транслируемые с одного из истребителей. И я оставлю нас в покое, если только не хочешь поучаствовать для разнообразия. Ребят заёрзал в своём кресле у пульта навигатора, на его коже проступил пот, а может слизь. Поди разберись с этими лягухами. Просто делайте своё дело и разбегайтесь по заготовленным координатам, сказал Ро. Повторение сейклора нам ни к чему. Мы своё дело знаем, ответил Пен и разорвал связь. Ребет у навигационного пульта Басовит аквакнул. Пен впирил взгляд в коричневый рисунок на его затылке. Тебя что-то не устраивает, Брит? Ребет развернулся лицом к нему. Нет, хозяин, я просто Ну, Брит сглотнул. Просто подумал, что с глазом лучше не заедаться. Он разряд отбросил ребета на навигационный пульт, по которому тот сполз, повалившись на палубу обугленной груды. Кто-нибудь здесь приберитесь, велел Пенсуну в бластер в кобуру. Он вдохнул приятный смрад озона, обгорелой плоти и осязаемого страха, который воцарился на мостике. Он заметил, что марсирианин у руля нервно покосился на него сквозь дыхательную маску. Хочешь что-то сказать, чел? Марсириане всегда с трудом распознавали выражения лиц, но даже метанодышащий не мог не заметить трупа, который остывал рядом. «Нет, хозяин», — сказал он и быстро отвернулся к собственной панели. Пен опустил взгляд на экраны и громко засопел. «Все шло точно по плану». Связи нет. Доложил Астокс. Нигильские истребители развернулись для очередного захода. Стеллангидва слышал других джедаев на фоне криков посетителей, носившихся в поисках убежища, кто куда. Он повернулся к Орбалину, который за несколько минут до атаки под취вал с лико захватывающим, как ему казалось, повествованием о древних текстах Бразбу. Лин, можешь проверить вышку связи? Архивариус кивнул своим шлемом. Конечно знать бы только где она. Я проведу, встряла Рилдайро и бросилась к выходу, не обращая внимания на взрывы снаружи. Сюда, Архивариус заковылял следом, а позади обоих плыл Т9. Я помогу в небе, сказала Индира, глядя на векторы, которые уже взлетели. Если только я не нужна вам здесь. Иди, иди, сказал Стеллан. И да пребудет с тобой сила. Стокс уже припустила бегом. Стеллан повернулся к канцлеру и ёвёт. Гвардейцы Тагрудской королевы окружили обеих кольцом, держа на готове свои каявины. «Нужно вывести Регасу в безопасное место», — сказал капитан. «Мы так и сделаем», — пообещал Стеллен. В этот момент из-за кулис донеслись крики. Он отшвырнул занавес волной силы и увидел, что самый верхний из трех зрительских ярусов еще держится в воздухе. Два остальных уже снизились, и публика разбегалась по укрытиям, но последний до сих пор парил высоко над землей. Подбежал работник. Мы не можем его опустить. Что-то случилось с механизмом управления. Я им помогу, крикнул Слико. Шелестя крыльями, импрессарио понёсся вверх к поражённым ужасом зрителям. "Слико, постойте", окликнул его Стеллон, но было поздно. Едва и два тайдыряняц достигли правого края платформы, как толпа бросилась к нему. Каждый хотел, чтобы его сняли первым. Этого резкого смещения веса хватило, чтобы окончательно вывести из строя и без того перегруженные репульсоры. Правая сторона платформы вдруг накренилась, и зрители полетели вниз. Ярус рухнул как камень. Стеллн скинул руки, пытаясь подхватить столько гостей, сколько получится, но его усилий было недостаточно. Не меньше десятка попадало на землю, а в следующий момент свалилась и сама платформа. Она встала торчком и опрокинулась, раздавив тех, кто пережил падение. Нет. Простонал Стеллен, даже с закрытыми глазами понявший, что сумел спасти лишь пятерых из пятидесяти зрителей, ожидавших следующего выступления. Одного маленького боеволла держал на руках Слику. Синяя кожа спустившегося вниз трайдианцу побледнела от горя. Было невозможно сказать, жив или ещё родитель ребёнка. Стеллен хотел броситься на помощь, но вокруг его руки сомкнулись сильные пальцы. Он попытался вырваться, но Лэра приза держал крепко. «Вы должны помочь отвезти канцлера в безопасное место», — сказал калерец. Его темные глаза были полны решимости. «Раненым помогу я». «И мои гвардейцы», — прибавила Элара Кьёвит. «Регаса нет», — возразил капитан гвардии. Его пальцы так стиснули древко, что побелели костяшки. Королева шагнула вперед с невозмутимостью достойной мастера джедая. Что бы ни творилось, вокруг она сохраняла хладнокровие. Они в большей нужде, чем я, Марамис. Вы пойдёте со мной, а остальные гвардейцы останутся и будут помогать вицу канцлеру. Вы поняли? как приказала верховная охотница. Марамис поклонился своей госпоже, после чего приказал солдатам заняться ранеными. "Спасибо, Регаса", сказал Ларап и побежал к работникам, которые вместе с мэром Ларином уже осматривали травмированных выживших. Стоял он, повернулся к оставшимся. Помимо Сой, Ларак и Марамиса следовало еще позаботиться о Норреле Куо, не говоря уже о двух Таргонах и мадам Кансерре, которая в момент всеобщего бегства осталась с канцлером, рассудив, что с целой ротой тагрудской охраны она будет в безопасности. Теперь это решение казалось не столь уж разумным. «Надо уходить», — сказал Стеллан, пытаясь отгородиться от всеобъемлющих паники и боли. Рев двигателей налетчиков усиливался, нигилы развернулись и начинали новую атаку. «Идемте в здание республики», — предложила Со, когда они торопливо покинули сцену. «Нет, мы пойдем на аванпост джедаев». «На аванпост?» — недоверчиво переспросил Морамис. «Но он же не достроен». «Зато достроены его подвалы», — заявил Стеллен. «Там и канцлер, и Регасо будут в безопасности». Когда он подал руку Со, чтобы помочь спуститься по ступенькам, она стиснула его ладонь. «А мой сын, мастер Джиос, кип в безопасности?» Подаван Зетифар его защитит, заверил Стеллен, мысленно взмолившись силе, чтобы Бел пережил первый удар.